Глава 11. Обсуждать принятые решения не стали. Гедон был расслаблен, явно с сестрами краец давняя история. На подколке никто не обижался, улыбки хоть и были кривые, но явно дружеские. Захар, наоборот, нервничал. Но я так понял, что с оботнями у него свои счеты и особое отношение. Он порывался предостеречь меня на тему оборотней, сделавших из него инвалида, но священник торопил, сведя все к короткой инструкции. Не лезть, держаться его, а остальное по дороге расскажут. Быстро отметились у Трофима, приложив жетонок к светящемуся камню. Гидон задержался, чтобы что-то обсудить с клерком, а я пошел в общий зал посмотреть на информационное табло. В самой верхней ячейке был наш заказ. Сухаречи, логово, НД, 2000. Никаких данных о разрыве, сроках и трупах, зато приличная сумма. Жаль только, что ее делить придется на два отряда. Еще интереснее оказалась старая, чуть измененная запись про Степановку. Степановка, 1Д, РЖ на 3, Ф7, 12Т, 1000. Выросло все от времени сначала до количества разрывов и фобосов. Но заказ так никто и не взял, несмотря на увеличенный гонорар. «Не спи», — подтолкнул меня Гедеон. «В кастрюле подремать сможешь, до сухаречья 3 часа хода». «А с буханкой что?» «Захар отгонит в усадьбу?» «А мы потом на попутке доберемся». «Он же не водит», — удивился я. «С чего ты взял?» — улыбнулся Гедеон. «Криво, медленно, но справится». «Слушай, а что со Степановкой?» — указал я на надпись на стене. «А, это...» — Гедеон пожал плечами. «Не переживай, сейчас цену тысяч до пяти поднимут. Так либо тоже группу соберут, либо из дворян сильных кто подтянется. Не пропадет заказ». «А как же люди?» «А что люди?» В глаза Гедона промелькнула какая-то тень, что-то дрогнуло, но он моментально спрятал эмоцию. Вынул из кармана свою верную фляжку. Значит, не повезло, что я могу сказать. Такова жизнь. Подремать не удалось, мысли скакали и все время возвращались к Степановке. Что-то меня зацепили эти двойные стандарты. Какое-то лицемерие или банальная тупость бюрократов, которые так и не поняли поговорку, что скупой платит дважды. Но людям-то от этого не легче. В лучшем случае по соседним деревням разбежались, а в худшем потерянный по лесам бродит. И гиду он какой-то мутный стал, делает вид, что его это не касается, но только косые взгляды Кравиц останавливают его в паре сантиметров от фляги. Видно, что больно ему. Вот только не пойму, от чего. Тут ни к гадалке, ни к психологу ходить не надо, чтобы понять, что алкоголь это защитная реакция. А учитывая его авторитет у местных, думаю, что так было не всегда. «Да, повезло мне с няньками. Спасибо, дедуля. У одного аллергия на оборотни, у второго на своих каких-то демонов. В остине было тепло и тесно. Пахло металлом, машинным маслом и легким ароматом сирени, доносившимся от сестер. Я как раз подпирал головой упругую ляжку младший Кравец, сидевший в пулеметной башенке. С опаской это делал. Сначала переживал насчет ее реакции, а потом занервничал. Когда она, нисколько не стесняясь, Стало обменять и реца. Гидон, сидящий напротив, сам то и дело отмахивался, отлезший ему на нос шапки-ушанки модного деда. Дед оказался совсем не мажором и не гиком с тягой к дорогим техническим новинкам, а простым кадровым служакой ордена. Белаяровская группа поддержки. За рулем была Ольга. С ней в кабине ехал второй дедок, снайпером. Все остальное свободное пространство было завалено снарягой. Везли и для себя, и для номадов которые ехали на мотоциклах или, если по местному сказать, на малых моторках. Орден не пожадничал. Видать, целое логово – это все-таки большая проблема для региона. Нам выделили два десятка метровых осиновых колов, усиленных стальными вставками. А свинцовая пятка так вообще превращала кол в небольшую дубину с гладкими маленькими бугорками, похожими на серебряные. Получалось оружие два в одном – и колющее, и дробящее. Я решил, что надо обязательно сделать себе такое же. Ну, или потерять это в горячке боя. Пулемет был один. Но к нему выдали как серебряные и зажигательные, так и какие-то пули трассеры, пахнущие полынью и светящиеся в темноте. Может, орден и получал серебро оптом и со скидкой, но здесь все равно было маленькое состояние. Вот только мне даже прикоснуться не дали. Мажорный дед состроил такую рожу, будто у него на лбу табличка появилась с надписью. Не лезь, прибьет. Я шепотом спросил Гидону, почему в пули вкладываются, а нормальную награду за ту же Степановку сразу не готовы дать. А Святоша молча ткнул пальцем в один из странных приборов, прикрепленных под потолком и прошептал. Соберут потом все. Я прищурился и разглядел штуку, похожую на металлоискатель, с которым копатели ходят в арбатском мире. Здесь эту штуку явно изобрел фанат алхимии и стимпанка. Дома я такого не видел. Надо будет Захару на день рождения подарить. В итоге я все же задремал. Броневик поскрипывая плавно шел по проселочной дороге. Младшая Кравец звали ее Дарья. Тихонько затянула песню, что-то лирическое, воинственное про боевую деву, спасшую свою деревню от демосов. И меня повело. Я поерзал, устраиваясь поудобней, и отрубился. Гедеон, буди красавчика. Вместе со звонким голосом Кравец пришел мягкий, но требовательный толчок в плечо с последующей встряской. Подъезжаем! Я протер глаза. Святоша протянул мне маленький пузырек с цветом и консистенцией малинового варенья. Выпей это, посоветовал он, поможет. Я зевнул, потянулся и хотел было отпихнуть протянутую руку. Не мой метод, спросонья для храбрости накатывать, но заметил, что у всех в руках подобные бутылечки и не стал возмущаться. На вкус напомнило сироп от кашля, сладенький, но с горчинкой. А вот эффект превзошел все мои ожидания. Остатки сна улетучились, прояснилась голова, темные уголки внутренности Остина вдруг стали обретать очертания и детали. По мышцам прошла теплая волна расслабления, будто я только что из салона тайского массажа вышел. А не спал, скрюченный завитушкой. Ушло чувство голода, не притупилось, как после шоколадки. А будто я реально наелся. Я по-новому взглянул на склянку, стараясь прочитать, что написано на этикетке. Но кроме орденского герба и даты разлива, ничего не было. Взбодрит, ускорит регенерацию и добавит ночное зрение. Ненадолго, но до рассвета хватит. Подсказал Гидеон и протянул мне еще один пузырек с жидкостью зеленого цвета. Вот еще держи. Это противоядие на случай укуса оборотня. Чтобы не обратили... Куда? Не понял Гидеон. «Ну, в оборотня!» Глядя на удивление святоши, я и сам задумался. Не путаю ли я их с вампирами? Или там полнолуние нужно? «Нет, это так не работает», — усмехнулся Гедон. «Тебе надо, в принципе, объяснять, кто такой оборотень?» «Ну, суть-то ясна. Но какие-то детали можно и освежить. Добро, тогда слушай. Слюна у них ядовитая. В остальном обычные твари из плоти и крови. Только зубов много. Серебро не переваривают». Умирают либо от потери головы, либо от осины, или серебра в сердце. Все остальное отращивают практически моментально. Для тебя инструкция простая. Держись рядом со мной, я буду стараться их замедлить. А ты бей до кали. Гвоздь твой тоже должен подойти. Звучит просто, — согласился я и спрятал противоядие в карман. А чего тогда Захар с ними не справился? — Там глупо вышло, — скривился Гидеон. Опоздали мы. Некоторые обернуться уже успели. «Не сы, нормально все будет. Просто от зубов держись подальше». Я хотел возразить, что не несу, а просто собираю факты. Но до меня вдруг доперло, что во фразе «проуспели обернуться» что-то не то. Уточнить я не успел, броневик снизил скорость и остановился. «Слушаем расстановку», — повернулась к нам Кравец. «Это летнее поместье графа Павловского. Так что аккуратней там, лишнего не ломайте. Он тот еще мудак между нами, говоря». Поместье пустует с августа. Граф с семейством уехал, оставив только несколько человек прислуги. Это, с одной стороны, хорошо. Места тут дикие, тварям негде было откормиться. Но, с другой стороны, мы не знаем, когда все началось. А как вы вообще узнали? – спросил Гедеон. Охотники нашли разорванного волка в паре верст отсюда. Решили проверить, и только один в итоге смог выбраться обратно. Это случилось вчера. План поместья есть? Нет, вслепую пойдем а первая группа. «Кстати, кто там?» — продолжал уточнять Гедеон. «Там Макар со своей артелью». О, это же хорошо! Не зря говорят! Там, где Макар прошел, ордену делать уже нечего!» — хохотнул Гедеон. «А мы-то тогда нафига приехали?» «У артели основы сейчас на выезде. Макар с новичками поехал». Кравец пожал плечами. «А еще я перестал чувствовать его жетон, верт сорок назад. С улицы кто-то постучался по броне» а перед смотровой щелью мелькнуло бородатое лицо одного из номадов. «План следующий», — продолжила Ольга. «Идем все вместе. Если что не так, отступаем к броне и выманиваем тварей под пулеметы Мосинки. Ребята нас прикроют». «Когда внутри будете, старайтесь, чтобы я в окно тварь видел», — сказал дед со снайперкой. «Поддержу». «Гидеон, благословишь?» «Хотя кого я прошу?» — Кравец махнул рукой. «Проверяйте снарягу и выдвигаемся». Мне проверять особо было нечего. Зажигалка, фляга, гвоздь, то есть, конечно же, огневик, душелов и... все равно гвоздь. А теперь еще и колющая дубинка с клеймом ордена. Пусть не новая, а уже побывавшая в бою. И, судя по нескольким группам перечеркнутых черточек на боку, свою задачу она выполняла более чем успешно. Гидеон тоже прибарахлился. В одной руке он держал фонарь, похожий на маленький бидончик для молока с окошком а другой рассовывал по карманам небольшие осиновые колышки. Кравец поверх кожаной куртки надела что-то вроде кольчуги без рукавки, а в руках у нее был короткий помповый дробовик. А на поясе в ножнах болтался мясницкий тесак. Скромно, но эффективно, на мой взгляд. Номады на нашем фоне выглядели как рекламный проспект открытия сезона реконструкторов сразу нескольких эпох. От викингов до Первой мировой войны. Мы выбрались на довольно широкую дорогу, где спокойно могли разъехаться две моторки. Впереди метрах в пятидесяти в лунном свете блестели высокие кованые ворота, за которыми виднелся широкий двухэтажный дом с толстыми колоннами. Вокруг стеной стояли высокие деревья, привычный для моего прошлого мира смешанный лес. Пахло хвой, мокрыми листьями и чем-то незнакомым, но приятным. Скрипели ветки, что-то шуршало. Ничего необычного. А мне уже хотелось понять с чем придется столкнуться. Не помешал бы хоть какой-то намек, и желательно кроваво-необычный и запредельно страшный намек. Потому что неизвестность нервировала, а страхи и предположения мешали сосредоточиться. Уже нужно было столкнуться с действительностью, испугаться, переосмыслить и принять как неизбежное, чтобы в дальнейшем действовать эффективно и не терять концентрацию. Когда все были готовы, Кравец быстро повторил вводное номадам. Но что-то пошло не так. До нас донеслось громкое шипение. Вроде как спорящие и пытались шептать, но на повышенных тонах не особо получалось. Но мы докачали права, а Кравец безрезультатно пыталась поставить их на место. Последнюю фразу здоровенный лысый викинг произнес уже совсем в полный голос. «Кравец, никакой дележки денег пополам, слышишь? Мы пахать за этих слабаков не собираемся». Мужик как-то неоднозначно посмотрел на нас с Гидеоном а потом неопределенно махнул рукой в сторону поместья, где, предположительно, была первая группа. «Каждый забирает то, что убил сам, это ясно? Или мы сваливаем, а вы тут сами разбираетесь? «Рагнар, вот зареклась же с вами связываться!» — фыркнул Краец и повернулась к нам. Гедон, ты не против?» «Ха! Да я только за!» — усмехнулся Святоша. «А то развелось Дармоедов!» «Ты кого Дармоедом назвал старый?» — набучался Рагнар и пошел в нашу сторону. Я вдруг понял, что в чем-то Рагнар может быть прав. По орденскому рейтингу наш ЧОП сейчас вообще ничто в сравнении с другими отрядами. Сестры Кравец в общем зачете 307, а в индивидуальном и того выше. А Номады еще почти на 50 мест выше. Куда там нашей шестой сотни? Посмотрел на разозленного быка, на его возбужденных от возможной драки помощников, потом на скучающего Гидеона. Подумал немного, вздохнул и подошел к Гидеону поближе сжимая в кармане душелов. Хватит херню страдать! Звонко крикнула Дарья и вылезла из люка броневика, передёрнула затвор пулемета, направив его на номадов, и улыбнулась. Все равно моя доля будет самая большая. Либо пулемет стал решающим аргументом, либо суровое обаяние младший кравец, а может все-таки здравый смысл. Но конфликт закончился, так и не начавшись. Рагнар буркнул, что номады не будут спасать всяких слабаков. И что посмотреть надо? Кто окажется дармоедом? Но сдал назад, махнул своим и первым пошел к воротам. Номады по-тихому вскрыли замок и рассредоточились, дожидаясь, когда подкатит броневик. А дальше мы выстроились в некое подобие боевого порядка. Первой шла пятерка викингов, потом мы с Гедеоном и Кравец. Замыкал броневик. Усадьба была большой. Даже с помощью ночного зрения я не смог разглядеть, где она заканчивалась. К господскому дому шел парк, за которым явно ухаживали, но совсем недавно прекратили. На дорожке уже нападала разноцветная осенняя листва, а из подстриженной живой изгороди начинали пробиваться непослушные ветки. Чуть в стороне стояли еще постройки. Невысокий дом, вероятно для слуг, за ним расположился высокий ангар, который мог быть гаражом или конюшней, плюс несколько сараев и собственная часовня. Практически сразу за воротами стояла большая двухэтажная сторожка с навесом на пару машин. Домик выглядел пустым и брошенным. Входная дверь была приоткрыта, на пороге остались красные пятна, уже покрытые пылью. А вот на парковке одно место было занято пузатым автобусом марки Opel, на боку которого было написано «Ловчая артель М.А. Макаров и сыновья». Людей ни внутри, ни рядом не было. Только валялось несколько старых покрышек и перевернутая бочка из-под машинного масла. Кравец заглянула внутрь автобуса, потрогала капот, присела, что-то разглядывая под днищем. Затем повернулась к нам и покачала головой. Указала на сторожку и махнула Гидеону рукой. Святоша постоял перед дверью, прислушиваясь, и зажег фонарь. Поднял его повыше и, толкнув дверь, скрылся внутри. Я пошел за ним. В коридоре нас ждала тощая вешалка и ощущение пустоты. Сквозняк шевелил прелые листья на полу. Мы не стали задерживаться. В следующей комнате обнаружились следы борьбы. Перевернутый сломанный стул, разбросанные на столе вещи, несколько латунных гильз и большая засохшая размазанная лужа на полу. Будто кто-то смертельно раненый довольно долго лежал на одном месте, а потом его оттащили. И либо понесли, либо во что-то упаковали, потому что след обрывался. Гидеон понюхал воздух и начал водить фонарем по стенам и потолку. «Совсем как в кино при помощи ультрафиолета ищут микробов». «Интересно», – задумчиво пробормотал Гидеон. «Подошел ко мне, посмотрел на кровь, а потом на стул, проведя фонарем линию до стены. Что нашел?» «Ничего», – по слогам произнес Гидеон, шагая к стене, и начал там что-то скрести. «И это как раз-таки интересно». «Дом чист», – доложил Кравец. «Что нашли?» «Какое-то интересное «ничего». Хмыкнул я и кивнул в сторону священника. «Это не оборотни», — наконец произнес Гедон, кинув мне в руки смятую свинцовую пулю. «То есть они где-то есть здесь, но охрану перебили обычные люди». «Думаешь, это грешники?» — спросил окравец. «Нет, для них здесь слишком чисто. После них так мало крови не бывает». Договорить Гедон не успел. С улицы раздался рев мотора и одиночный выстрел, моментально поддержанный пулеметной очередью. Перекрикивая рев броневика, матом заорала Дарья. И практически сразу раздался взрыв. За окном вспыхнуло пламя, чересчур яркое для темного зрения. Мы так резко подорвались, впихнувшись в узкое голышко коридора, что сами себя задержали. Я столкнулся с Ольгой, врезался в вешалку, помешал пробежать Гидеону. И когда, наконец, выбежал на улицу, стрельба стихла. Гидеон с Ольгой неслись по дороге в сторону дома, Туда, где горел раскуроченный броневик. За рулем кто-то еще был. Почерневшее тело корчилось в огне. Рядом на земле добилось второе тело. А вот номадов не было видно вообще.